«Четыре? Пас! Пас!» При трепетном стеаринном свете свечей в дыму папирос волнующийся Лариосик купил, мышлаевский словно гильзы из винтовки разбросал партнером по карте. «Малый в пиках!» — скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец!»